Глава 45. Две знаменитые пирамиды – Хеопса и Маслоу. В мире есть пирамиды, которые издавна привлекали внимание и поклонение. Людям очень нравится данная геометрическая форма, поэтому они возводили пирамиды в разные эпохи в различных частях света. Например, в Мексике располагается огромная пирамида Солнца, на ступенях которой ацтеки совершали свои ужасные жертвоприношения. В Лас-Вегасе построен огромный 100-метровый отель «Луксор» пирамидальной формы, а в окрестностях Каира вот уже 4,5 тысячи лет стоит самая высокая в мире пирамида Хеопса. Древние египтяне считали, что похороненный в ней фараон тем самым должен был обеспечить себе высокое положение в подземном царстве мертвых, поэтому они сотни лет строили усыпальницы в форме пирамид, пока им не надоело это занятие. В свое время мне довелось побывать в Египте. Там я залез внутрь пирамиды и скажу честно, кроме разочарования ничего не испытал. Поэтому я хочу рассказать вам о другой, более интересной пирамиде, которая гораздо важнее для нас с вами, чем египетские сооружения в африканских пустынях. Но прежде чем я расскажу о великой пирамиде Маслоу, давайте задумаемся, почему мы совершаем те или иные поступки. Что заставляет нас время от времени испытывать голод и искать пищу? почему мы любим рыться в интернете или читать книги, почему одиночество может быть пыткой и зачем люди, рискуя жизнью, делают селфи над пропастью. Если вы действительно интересуетесь психологией и хотите лучше понимать себя и других людей, то вам нужно узнать про еще одну знаменитую пирамиду. Абрахама Маслоу. Явление нехватки чего-либо важного для человека психологи называют потребностью. Соответственно, время от времени мы испытываем потребность в еде, сне, любви, уважении или красоте. В середине XX века американский психолог Абрахам Маслоу предположил, что все эти разнообразные потребности весьма условно можно выстроить в воображаемую пирамиду. В ее нижней части будут располагаться потребности, которые мы испытываем чаще всего, и они отмечаются у всех людей. Это еда, вода, сон, отдых и так далее. В средней части располагаются потребности, которые не являются жизненно необходимыми, но без удовлетворения которых нам не по себе, и жизнь не может быть счастливой. Это потребность в любви, друзьях и уважении со стороны окружающих. Эти потребности явно выражены не у каждого человека, и есть люди, которым не нужна слава или те, кто в одиночестве чувствует себя лучше, чем на шумной вечеринке. В верхней части пирамиды располагаются потребности, которые волнуют еще меньше людей. Например, потребность в новой информации или риске и преодолении. В то же время существуют люди, которые получают удовольствие от жизни, только рискуя ей. Такие личности занимаются экстремальными видами спорта, идут в каскадеры или записываются в спецназ. Сноска. Я люблю заниматься виндсерфингом и получаю большое удовольствие от скольжения на доске с парусом. Но при силе ветра более 15 метров в секунду все же не рискну выйти в море, хотя есть рискованные люди, которые тащатся именно от таких ситуаций. И, наконец, на самой вершине этой пирамиды располагается потребность в самореализации, то есть желание раскрыть свое предназначение в этом мире и воплотить свои способности и мечты в реальность. Первоначально в пирамиде Маслоу было только пять уровней, но позже различные ученые стали дополнять пирамиду другими потребностями. В этой книге я привожу свой вариант, содержащий 10 этажей. Кроме описанных Маслоу потребностей, у людей, несомненно, существует потребность в свободе, которая у подростков проявляется в том, что они отстаивают свое право самим определять стиль жизни и возможность самостоятельного выбора жизненного пути. Есть еще одна непонятная науке потребность в красоте, которая заставляет нас любоваться цветами, красивыми бабочками и розовыми облаками на закате дня. Такими непонятными и непрактичными потребностями, как стремление к красоте, свободе, к познанию нового и самореализации, мы, люди, отличаемся от животных, все поведение которых сводится только к выживанию и размножению. Вот еще несколько важных принципов работы пирамиды потребностей, которые помогут вам понять механизм ее работы и самого себя. Очередь удовлетворения потребностей движется снизу вверх. То есть большинству людей нужно сначала наесться и выспаться, а уж потом общаться с друзьями или утолять потребность в новой информации. Поэтому чем выше этаж, тем меньше людей там находится. Потребность в пище испытывают все люди, потребность в новых знаниях есть не у каждого, а потребность в самореализации, по мнению Абрахама Маслау, развита только у примерно 5% людей. Тем не менее, всегда будут существовать личности, нарушающие это правило и стремящиеся удовлетворить высшие потребности в ущерб низшим. Так художник Винсент Ван Гог на последние деньги покупал краски и кисти вместо хлеба. а биолог Уоллес ради истины отказался от славы открытия теории естественного отбора в пользу Дарвина. Другими словами, человек сам определяет, что ему больше всего нужно в жизни на данный момент. Наверное, вы можете вспомнить случай из своей жизни, когда увлеченные каким-то делом вы забывали о еде и отдыхе или помогали своим друзьям и близким даже в ущерб себе. Чем более развита личность человека, тем больше он способен перешагивать через низшие этажи пирамиды потребностей, реализуя более высокие уровни. Сноска. Я плохо переношу отсутствие сна, но когда я занимался наукой и изучал действие радиации на нервную систему, то для проведения экспериментов мне приходилось не спать по 40-50 часов подряд, до тех пор, пока мозг просто не выключался помимо моего желания. В тот период времени моя потребность в получении новых знаний о работе нервной системы была выше потребности во сне. Поэтому нужно расширять круг своих интересов, ставить себе различные цели, достигать их, стараясь не сводить свою жизнь к удовлетворению только базовых потребностей. Такая активная жизнь приводит к развитию мозга, который управляет всеми процессами организма. В результате этого человек живет не только интересней, но и дольше.